Глава шестидесятая. Артиллерийский огонь. Пока Чангэн знакомился с военным донесением, Гуюнь спросил, каково состояние Дзяннаньского военного флота. «Трудно сказать», — сказал Чангэн, успевший быстро проглядеть доклад. «Наши драконы ни разу не пересекали море, не говоря уж о том, чтобы вести морской бой». После смерти Джао Юфана люди в панике разбежались во все стороны, и Фу помнит восстание Вэйвана. Гуюнь сжал переносицу, когда понял смысл его слов. Вэйван подкупил главнокомандующего флотом в Дзянани и половину солдат. Но неожиданно Гуюнь и Лин Юань объединили усилия, вынудив Вайвана начать действовать раньше, чем он завершил подготовку. Гуюнь и Лин Юань объединили усилия, по правде говоря, означало, что в распоряжении Гуюня оказались лишь пары черных орлов и несколько детей, а Лин Юань и вовсе состоял из тридцати бродячих искателей приключений». Не говоря уже об этом ничтожестве, буддийском монахе Ляо Жане, который напялил тяжелую броню и при этом понятия не имел, как ее снимать. В основе того огромного влияния, что Гуюнь имел на армию, лежал завоеванный за годы службы авторитет, неожиданное появление маршала — До смерти перепугала заговорщиков, но также доказывала, что военно-морские силы великой Лян Харомыи на одну ногу, даже взбунтоваться толком не смогли. Случись это в годы правления императора Юаньхе Гуюнь, смог бы навести порядок не только на северной границе, но и во флоте. Вот только ли Фэн с его мягким сердцем, похожим на помпушку из дешевой муки, ни за что не дал бы согласия на убийство пары человек. Подобные меры были немыслимы во время правления императора Лунаня. Гуюнь спросил, а что насчет Яо Джунзе, он тоже погиб? Чангэн ответил ему, об этом тут ничего не говорится, слишком много людей погибло. Гуюнь вздохнул. «А что еще за морское чудище? Говорят, оно напоминает с собой огромного осьминога и прячется под водой, а когда всплывает на поверхность, то, подобно горе, затмевает собой небо и солнце. По сравнению с ним гигантский змей — голубь на плече могучего воина». Многочисленные железные когти чудища соединены с тысячами небольших морских драконов, а когда люк наверху открывается, оттуда вылетают большие группы солдат в броне соколов. Чангэн сделал небольшую паузу, а он пару раз стукнул кончиками пальцев по донесению. «Если подобная тварь действительно существует, то она сжигает по меньшей мере», четыреста, пятьсот дзинь дзилю дзиня в день. Поймав взгляд Гуюня, Чангэн покачал головой, но больше ничего не добавил. Раз Запад готов заплатить такую высокую цену за победу, то они явно не хотят затяжной войны. После уничтожения нашего флота в Дзянане больше никто не угрожает им в море, «Северный флот в порте Дагу явно им не соперник. Следующим их шагом станет атака на столицу». Гуюнь взглянул на висевшую на стене карту. «Генерал Тань, каков размер войска, которое мы можем мобилизовать здесь?» Тань Хунфэй облизал сухие потрескавшиеся губы. «Две тысячи солдат в тяжелой броне из северного гарнизона» шестьдесят тысяч кавалерии в легкой броне и две тысячи всадников. Есть еще восемьдесят единиц наземной военной техники, на каждой из которых имеются по три пары луков со стрелами байхун. На каждой машине спереди и сзади установлена артиллерийская установка. Со столь ничтожными силами еще можно было заставить императора отречься от престола, но никак не разбить врагов с запада, которые много лет копили силы и тщательно планировали атаку. Это было все равно, что капля в море. гуй нахмурился. Что насчет императорской гвардии? От нее будет мало толку, она насчитывает менее шести тысяч солдат, большинство из них — благородные молодые господа, которые никогда не видели кровь. Тань хунфэй ненадолго задумался, потом вдруг кое-что вспомнил и достал небольшой предмет, который с поклоном положил Гуюню на ладонь. Да, кстати, император приказал мне передать это маршалу. Предмет был завернут в прекрасные дворцовые шелка, поэтому можно было подумать, что внутри редкое сокровище, а не устрашающий жетон черного тигра. Уголки губ Гуюня скривились в мрачной улыбке. — К чему сейчас возвращать его мне? Теперь уже поздно. Тань Хун Фэй не нашел, что ему на это ответить. Гуюнь небрежно бросил жетон «Черного тигра» ему обратно. «Хорошо. Раз император уже принял решение, можешь отдать приказы согласно его распоряжениям. Мобилизуй местные гарнизоны в провинции Джили. Направь гарнизоны из провинции Шаньдун для обороны столицы. Отца и бинь пусть разделит свои силы и возглавит подкрепление «В общем, отправь пока приказы о мобилизации войск, там дальше видно будет». Тань Хун Фэй промолчал. Джан Фан Хань же, в отличие от этих собравшихся за столом зверей, уже достиг преклонного возраста и не отличался крепким здоровьем, поэтому не обладал каменным сердцем. Старый мастер из Леншу с самого начала разговора дрожал от страха, но, услышав намеки Гуюня, совсем побледнел и не смог удержаться от вопроса. «Маршал думает, что императорская армия Циньван, возможно, не сможет прийти на помощь?» чан Чангэн ответил ему. «Если верить военному донесению, то армия Запада не может взять с собой много припасов и по пути вступать в бой». А значит, чтобы нанести смертельный удар, выйдя из Дзянани, им придется рассредоточить войска на два фланга. Они нападут на столицу с моря, с четырех сторон отрежут все пути снабжения и возьмут город в осаду. Боюсь, что приказ о мобилизации просто не дойдет куда следует. От испуга господин Фанхань едва не лишился чувств, и, тяжело дыша, опустился на стул. Чанген не ожидал, что тот так остро отреагирует, а он поспешил налить в чашку воды и протянул ее Фанханю. Умело и мягко, коснувшись его спины, там, где была одна из акупунктурных точек, Чанген попросил... Вам стоит сохранять спокойствие. Пожилым людям вредны сильные потрясения. Неважно, радостное это событие или великая скорбь, ведь так может случиться кровоизлияние в мозг». Джан Фанхань, чуть не плача, схватил его за руку. «Ваше Высочество, знакомо ли вам чувство тревоги?» «Господин Фанхань, наберитесь терпения, я еще не договорил». — сказал Чанген и поспешил добавить. «Когда Ифу бросили в тюрьму, я переживал, что ситуация на границе может измениться, и связался с парой друзей. Он достал из рукава деревянную птицу. Эта птица способна при помощи специального магнита находить путь, что позволяет использовать ее для связи с теми, у кого есть такие же магниты». Верные мне люди получили весточку, и смею надеяться, что основные гарнизоны уже выдвинулись. Надеюсь, они успеют. Если враг действительно возьмет столицу в осаду, то с помощью деревянных птиц я смогу посылать своим людям информацию, а они уже передадут остальным. Жетона черного тигра и личной печати моего ифу должно хватить, чтобы завоевать их доверие». Чанген подумал, что может справиться без помощи «Черных орлов. Чтобы избежать задержки в передаче военных донесений во время боевых действий, он обратился за помощью в Линь Юань, чтобы они подготовили обширную сеть сообщения. Тань Хунфэй и Джан Фанхань ошарашенно смотрели на Чангена. Это пустяки. Времени было мало, и я не смог придумать ничего лучше сказал чан гэн «Подобная система нужна на случай непредвиденных обстоятельств и хороша до тех пор, пока враг не знает о ней, но это явно не может долго продолжаться. Как только иностранцы раскроют наш секрет, данный способ связи перестанет быть безопасным. Достаточно бросить мелкий камешек, чтобы сбить сообщение». Гуюнь не знал, что и думать. Пока он сидел в тюрьме, то не думал про Чангена, но когда Гуюнь вышел на свободу, то обнаружил, что даже если бы он лично всем распоряжался, то в некоторых вещах не смог бы лучше организовать дела. Чангену удалось не только сохранить половину черного железного лагеря, но и придумать столь хитрый способ связи. Хотя Гуюнь был благодарен ему и тронут, но в то же время опечален тем, что подростку, который еще недавно жмурился и уклонялся от удара меча тренировочной марионетки, пришлось так быстро повзрослеть. Ведь это означало, что Андин Хоу не заботился о нем должным образом. Но при посторонних Гуюнь не мог дать волю чувствам, поэтому лишь сдержанно похвалил его на — Ваше высочество, очень хорошо все продумали. — Нам пора. Старина Тань, следуй за мной в северный гарнизон. Гуюнь взял висевшую на двери флягу с вином и поднял взгляд к небесам. Он не стал даже надевать броню, ограничился тем, что накинул плащ-дождевик и широкими шагами направился к выходу. Чангэн тоже поднялся на ноги. «Ифу, отправляйся туда первым. Мы вместе с господином Фанханем вернемся в институт Линшу, чтобы подготовить и доставить вам необходимые припасы». Временная теплота и непонятное чувство заботы исчезли без следа. В спешке Чангэн и Гуюнь разошлись в разные стороны». Гуюнь и Тань Хун Фэй вместе с отрядом стражи спешно покинули город и отправились в северный гарнизон. Взяв с собой плащ, а не броню, Гуюнь принял верное решение. Когда они уже прошли половину пути, громовые раскаты далеко на горизонте в одно мгновение сменились яркими молниями, что разорвали мрачное небо подобно тому, как трескается шелк. Из свинцовых туч прямо в лицо хлынул ливень такой силы, какого здесь отродясь не знали. Дождь шел стеной, будто наступила темная ночь. Из-за сильного дождя и ветра Тань Хун Фэй запыхался... Он утер с лица дождевые капли и вспомнил, что еще в поместье, прося аудиенции, слышал от отходание о болезни Андин-Хоу, поэтому он не удержался и подстегнул лошадь, чтобы догнать гуюня, и во весь голос крикнул. — Дождь слишком сильный, а вы, маршал, недавно перенесли простуду. Давайте найдем тихое место и переждем, пока дождь не прекратится. Гуюнь в ответ крикнул «Посмотри на небо! Неизвестно, когда он закончится! Не неси чушь!» Ливень начался слишком внезапно, а грозовые тучи возникли буквально из ниоткуда. Гуюню это показалось зловещим предзнаменованием. Иностранцы называли «черный железный лагерь» «черными воронами». И как глава «Черных воронов» Гуюнь славился своим умением накаркать беду. Еще ни разу дурные предчувствия его не обманывали. Согласно расчетам Таньхунфея, иностранцам требовалось примерно два-три дня, чтобы выступить на север. Как оказалось, прогноз его был чересчур оптимистичным. Той же ночью в дозорной башне порта Дагу. Старому смотрителю дозорной башни во время несения службы приходилось высовывать руку в окно и дергать за расположенную поблизости ржавую рукоятку. Спусковой механизм давным-давно вышел из строя, но никто не спешил его чинить, поэтому оставалось только запускать все вручную. Он отряхнул мокрые ладони и, бронясь в полголоса, силой сжал рукоятку, Пока с треском и скрежетом заржавевшие шестеренки наконец не провернулись. В результате медленно начал подниматься и плавно раскрылся металлический зонтик, который должен был прикрывать линзы Тянь Лиянь от ужасающего ветра и потоков воды с неба. Старый солдат протёр мокрую гладкую зеркальную линзу Тянь Лиянь и пожаловался своему товарищу: Все мы люди служивые, но одним судьба позволила подняться до небес, покоряя ветра и облака, и достигнуть небывалого могущества, в то время как нам с тобой достались одни свистки и плевки, и мы прозябаем в этой башне, если не подметаем пол, то режемся в кости». Здесь спокойнее, чем у этих матих буддийских монахов. Нам даже навариться не на чем, потому что мы круглый год целыми днями ни хрена не делаем. Скоро даже жены забудут, как мы выглядим. А чего это дождь сегодня так зарядил? Откуда вдруг подобная напасть? Его подметавший пол сослуживец даже головы не поднял. А чего ты ждал? «Ты разве не слыхал, командир говорил, что видел сигнальные огни, и на нас вот-вот нападет флот Запада? Вот тогда-то ты точно не будешь маяться со скуки!» «Да брехня это все! Командиру послушать, так на нас каждый день вот-вот нападет флот Запада!» — сказал стражник. «Там разве Андин-Хоу не присматривает за порядком в столице?» Андин-Хоу посадили в тюрьму. — Да ну! Его разве уже не выпустили? После этих слов старый солдат кое-что припомнил и поэтому добавил. — Да и правда странно, разве не ходили слухи, что Андин Хоу устроил бунт, чтобы заставить императора отречься от престола? Как тогда его могли так быстро отпустить? Неужели... Тихо! Его сослуживец резко поднял голову. — Хватит нести чушь! прислушайся ветер издавал похожий на гром рокот от которого задрожала дозорная башня гром нет удары грома обычно следуют один за другим а тут звук был протяжным старый солдат неуверенно подбежал к тянь лиянь и медленно направил линзы вверх Наконец, сквозь плотную темную завесу дождя, ему удалось разглядеть в морском районе обороны огромную тень. Подобное чудовище не могло привидеться ему даже в кошмарах, множество когтей его пронзали небеса, а сам монстр громко и злобно рычал. Солдат подумал, что глаза его подвели, поэтому прежде чем взглянуть еще раз, яростно протер их и затем увидел, как морское чудище, подобно тени, скользит по воде. Хотя он не мог точно сказать, какое расстояние оно преодолело, вскоре его стало прекрасно видно при помощи тянь-лиянь. Несметное множество грозных морских драконов яростно набросились на них в ночи. Вражеские знамена, подобно траурной хоругви в похоронной процессии, развивались на ветру. Зловещий лил дождь, и тени от кораблей противника затмевали собой безбрежный океан. «Вражеская атака!» У старого солдата аж язык к небу присох. «Что?» Старый солдат наконец обернулся и завопил — «Вражеская атака! Флот запада наступает! Звони в колокола и бей в барабаны! Чего встал? Поторопись!» Барабанная дробь перебила шум проливного дождя. Если до этого свет на самом верху дозорной башни горел тускло, то сейчас, наконец, ярко вспыхнул и часто замигал, подавая световой сигнал. Огни на берегу загорались один за другим. Испустя пару вздохов, уже во всех дозорных башнях в порте Дагу били в барабаны. Лянь Вэй, главнокомандующий северным флотом, не смыкал глаз с тех пор, как получил вести о разгроме Дзяннаньского флота в Южном море. Сейчас же сердце его стучало как бешеное. Он выхватил Тянь Лянь у своего подчиненного — Ему хватило взглянуть одним глазком, чтобы воскликнуть. «О, владыка неба!» Тело его свело от ужаса. «Командир, что нам делать?» «Все!» — у Ляньвэя дернулся кадык. «Большие драконы выступят в авангарде! Не церемоньтесь и сразу бейте по врагу из тяжелой артиллерии!» Погодите, воспользуйтесь железным тросом и образуйте блокирующую формацию. Всем драконам идти борт-оборт. На выходе из порта сразу же постройтесь в цепь. Установить байхун. Прикажите рыбацким и купеческим судам немедленно покинуть порт. Лянь Вэй взглянул на лежавший у него на столе фанхолин. Этот указ считался последним предупреждением о начале войны великой Лян как только фэнхолин был получен, это означало, что по всей стране объявлено военное положение. Фенхолин был подписан иероглифом гу рукой самого анденхоу. в тот год, когда на северной границе произошло нападение на черный железный лагерь более десятка солдат из младшего командного состава, не вынеся несправедливости, сбросили черную броню и гафанжени, их раскидало по всей стране. Кто-то ушел в отставку, кто-то ушел из мира, кто-то присматривал за своими стариками. лянь вэй полагал, что всю жизнь так и проведет в этом маленьком порту, где единственным развлечением служили ежедневные патрули». Иногда приходилось опускаться до рутины, вроде разнимания драки, разгоряченных азартной игрой бедных рыбаков. Хотя вести о Таньхунфее, восставшем из-за давних событий на северной границе, потрясли Ляньвея, ему не хватало смелости, чтобы, подобно генералу, добиваться справедливости сообщите в северный гарнизон лянь вей потуже застегнул броню сделал глубокий вдох и постарался унять тревогу скрутившую живот скорее сообщите андден что порт дагу атаковал флот запада пошел когда лянь вей шагнул к выходу то кое-что вспомнил он подошел к стене и взял в руки долгие годы стоявший в углу и уже запылившийся гофан легонько погладил его и закинул за спину. Из-за того, что его гафанжению в прошлом приходилось рассекать золотые пески, механизм настолько проржавел, что невозможно стало открыть нужный желобок и заправить его дзелюдзынем. Так грозное оружие превратилось в тяжелую черную железную палицу, с которой оставалось разве что среди ночи грабить на дороге путников, Вряд ли для него можно было найти лучшее применение. Но когда Ляньвэй закинул его на спину, то вспомнил прекрасное чувство тяжести железной брони и почувствовал себя гораздо лучше. Много лет он гнил и толстел тут, в порту, но железная броня и белоснежный клинок настолько вошли в его плоть и кровь, что память о тех днях до сих пор жила в его сердце». Огромная, блокирующая формация драконов и невиданное чудище схолеснулись в море борт к борту. Военные корабли Запада напоминали демонов и призраков, что воюют посреди неистовой бури. Даже яростный шторм не остановил противника. Ветер сбивал с ног, а волны с шумом разбивались о берег, словно пытаясь поглотить сушу. Ни на секунду не замолкал артиллерийский огонь. Многочисленные военные корабли в мгновение ока погибали в захлёстывающих небо волнах. — Командир! Боюсь, наши блокады их не остановит Командир! Слишком много кораблей по левому флангу! Потанули! Блокада! — Дозорная башня! Поберегитесь! Огонь вырвался из артиллерийской установки, подобно пламени дракона, и даже ливший стеной дождь не охладил его жар. Ослепляющий снаряд попал в дозорную башню и с громким «бум» взорвался. Строение накренилось и медленно начало падать. Огонь, горевший наверху, несмотря на дождь и ветер, погас лянь вэй растолкал своих подчиненных запрыгнул на палубу военного корабля и закричал не останавливать артиллерийский огонь раздуть огонь и запустить зажигательные стрелы байхун! командир лянь в порту дагу нельзя прочь лянь вэй растолкал стоявших вокруг стрелы бойхун подчиненных и с криком поднял снаряд весом свыше сто раздул огонь поджег стрелу и зарядил огромный лук Затем он яростно стряхнул с лица капли дождя и один, двумя руками, взвел прицел. Первая горящая стрела, выпущенная из лука байхун, взмыла в небо. В воздухе железный хвост стрелы отвалился, из Адзы дзыня она ускорилась, подобно метеору, и превратилась в пылающий факел». По касательной она задела флаг на мачте главного корабля Запада и продолжила падение в близлежащие воды. Реевшие на ветру знамена Святейшего Престола от силы удара разнесло во все стороны, но на этом стрела не остановилась, а врезалась прямо в напоминавший морское чудище корабль Запада, где воцарился полный хаос» и затем стрела взорвалась над морем яркими фейерверками. Лянь-Вэй раздосадованно застонал. Без приказа Ан-Ден-Хоу черный железный лагерь не отступил бы даже на полшага. Донесение о нападении на порт Дагу прибыло той же ночью. Гуюнь вместе с Тань Хун и Хань Цы, главнокомандующим императорской гвардией, как раз заканчивали подготовку оборонительных укреплений в столице. Узнав о произошедшем, Хань Цы едва не подпрыгнул на месте и закричал. — Да как они там так быстро очутились? Лицо Гуюни помрачнело. — Кто командует Северным флотом? — Лянь Вэй, — сразу же ответил Тань Хун -фэй. Глаза его покраснели, после чего он не удержался и добавил. «В тот злополучный год он был моим заместителем». У Гуюня слегка дернулся глаз. Командующий Хань. Ханьцы догадался о его намерениях и ответил. Так точно, этот генерал немедленно вернется в столицу. Маршал может не беспокоиться, даже если императорская гвардия и состоит из одних лишь молодых господ, все они готовы отдать свои жизни и быть погребенными под стенами императорского дворца». Гуйюнь пристально на него посмотрел и вдруг приподнял полог шатра. «Не могли бы старики в институте Леншу поторопиться?» Не успел он договорить, как к нему подбежал гонец. «Маршал, прибыл Янь Бэйван!» Гуюнь обернулся и увидел мчащуюся к шатру лошадь Чангена. Привлизившись, он натянул поводья. Маршал, институт Реншу привел в порядок имеющуюся черную броню, тысячу комплектов тяжелой брони и пятьсот черных орлов, а также разобрали поврежденную легкую броню на три тысячи железных браслетов и четыре тысячи железных поножей. Партию из четырех тысяч наплечников доставят позже. Глава шестьдесят первая. Победная весть. Когда Тань Хун Фэй вместе с Гуюнем вышел из маршальского шатра, то был поражен. Он и мечтать не смел, что однажды ему снова выпадет шанс облачиться в черную броню. Былые печали, наполнявшие его сердце, тут же исчезли без следа. Он почувствовал, что даже смерть его в этой войне не будет напрасной. Тань Хун Фэй выступил вперед и отчетливо произнес — Подчиненный просит маршала позволения выступить в авангарде. Ты незаменим. Оснащенная стрелами байхун военная техника прокладывает путь армии, легкая кавалерия и черные орлы следуют за мной, а солдаты в тяжелой броне наносят решающий удар. Отдал распоряжение Гуюнь и потом приказал. «Подай мне, Гафанжень». Мы узнаем точно, с чем столкнулись, только когда окажемся на поле боя. Стоявший позади чанген достал длинный лук. Гуйюнь подарил ему это оружие, когда они сражались с разбойниками на юго-западе. Последнее произведение оружейного искусства, созданного в институте Леншу до того, как император Лунань начал ограничивать полномочия военных». Поскольку этот выдающийся лук был чрезвычайно тяжел, управиться с ним мог только настоящий мастер. На все войско Великой Лян существовал один-единственный экспериментальный образец. После небольших усовершенствований подобными луками можно было бы вооружить солдат. Чангэн погладил холодный, как лед, лук и спросил, «Ифу, могу ли я сопровождать тебя?» Гуюнь внезапно остановился. Он и не думал брать его с собой, поскольку возлагал на впервые вышедшего из тростниковой хижины молодого принца большие надежды, а не потому, что были иные причины. Возможно, Гуюню, чтобы защитить столицу, придется и вправду пойти до самого конца, но что потом? кто приведет в порядок его разоренную и обнищавшую страну, кто найдет способ позаботиться о тысячах людей и их семьях в творящемся вокруг хаосе. В сравнении с ним самим в юности Чан Чанген вел себя с другими людьми куда более сдержанно. Возможно, он-то как раз не разругается смерть с императором и не кончит так безнадежно. Чанген, похоже, прочитал его мысли. Нельзя разворошить гнездо и не разбить ни одного яйца. В столице все равно неспокойно, нет никакой разницы, останусь ли я во дворце или отправлюсь сражаться на передовую. Если же столица падет, то разница будет только в том, как скоро придет моя смерть» не успел гуюнь высказаться как тань хунфэй громко засмеялся и поддержал его а его высочество дело говорит при дворе остались одни ученые мужи ни одного настоящего мужчины кроме его высочества гуюнь тут ничего не мог поделать так что просто махнул рукой ты уже все предусмотрел иди с нами если хочешь а затем он недобро уставился на тань Хун Фэя. Разглядывая до сих пор незаживший шрам от кнута, хотелось схватить кнут и добавить ему еще один, для симметрии, на другую щеку, чтобы лицо этого болвана опухло и стало похоже на свиную голову. В столице многочисленные солдаты в черной железной броне встали в строй, отчего возникало чувство, что они вернулись на озеро Юия-Тюань. Оглянувшись, можно было увидеть огни, стоявшие вдалеке башни Циюань. Их свет проникал даже сквозь стену проливного дождя. Тонкое мягкое сияние, подобно черепашьему панцирю, покрывало смотревшую на высокие стены столицы башню. Двадцать красноглавых змеев, в мирное время поднимавшихся в воздух только в канун Нового года, теперь повисли в ночном небе, напоминая заплаканные глаза. Гуюнь махнул рукой. Авангард северного гарнизона выдвинулся тихо. Не спели скорбных песен, не произнесли пламенных речей. Солдатам приходилось прорваться сквозь дождь, а шлемы превратили их в бесчувственных железных марионеток. Ливень затопил столицу, и выступившие войска отражались вымощенной зеленой плиткой мостовой. Той же ночью флот Запада отправился на север и неожиданно напал на порт Дагу лянь командующий Северным флотом, повел в бой три сотни больших морских драконов и около тысячи небольших военных судов, чтобы помешать врагу. Сначала большие драконы были связаны с железными тросами и шли борт-оборт, блокируя вход в порт. Они твердо держали оборону до наступления часа мыши следующего дня — пока артиллерийский огонь с борта «Морского чудища» не уничтожил все их корабли до единого. На вооружении Северного морского флота состояло 36 тысяч зажигательных стрел, 100 тысяч стрел байхун, но все они были уже выпущены и сгинули в глубоких морских водах. Когда запасы иссякли, командующий Ляньвэй приказал всем небольшим судам на максимальной скорости таранить противника. Горящие корабли, точно стрелы Байхун, вонзались в ряды противника. Пламя поглощало павшие в море корабли. Героические души верных воинов обратились в прах. Северный флот протаранил, утопил и обстрелял около трех тысяч кораблей противника. Его действия вынудили морское чудище, несмотря на дождь, раздвинуть свои железные щупальца, выпустить скрытые внутри судна отряд «Соколов». Позже выяснилось, что в порте Дагу уже некому сражаться». В час Тигра отряды крайне разочарованных солдат Запада высадились на побережье. Горя желанием поквитаться с врагом за понесенные тяжелые потери, они решили не задерживаться в порту, а сразу пойти на столицу, но наткнулись на собранный Гуюнем за ночь черный железный лагерь. В районе Дунь-Ань развернулась новая битва. Армия Запада понесла большие потери. Они не успели оправиться от столь дорого стоившей им высадки на берег и были застигнуты врасплох, попав под обстрел восьмидесяти боевых машин. Вездесущая легкая кавалерия окружила их. Высоко в небе, с режущими уши криками, напоминающими журавлины, парили орлы». Личное войско Верховного пантифика столкнулось с легкой кавалерией, вооруженной гафанженями. Чтобы не потерять все силы, солдаты Запада в панике отступили в порт Дагу и заняли оборонительную позицию. Уже много лет Великая Лян не знала таких напряженных ночей. Гонцы с военными донесениями метались между полем боя и дворцом усерднее, чем сражались бойцы. До раннего утра никто в столице не сомкнул глаз, пока, наконец, с первыми лучами солнца не пришла весть о победе. Когда впервые за последние несколько дней во дворец поступили хорошие новости, Лифен с трудом устоял на ногах, не зная, плакать ему или смеяться. Дождь прекратился, и небо прояснилось, за ночь река Хайхэ разлилась, и жуткий запах дыма и крови наполнил воздух. Земля прогрелась и дышала влагой. После затянувшегося на всю ночь яростного сражения и потери флота маршалу ничего не оставалось, кроме как отступить. Гуюнь присел возле пушки, дуло еще не успело остыть. Он снял черный шлем, и его растрепанные волосы беспорядочно рассыпались по плечам. Залпом он осушил переданный Чангеном отвар из лекарственных трав. Чангэн признался. «Я не взял с собой иглы, но даже если бы и взял, то не решился проводить для Ифу сеанс иглукалывания. Руки его сильно устали от того, что всю ночь он использовал железный лук. Чангэн до сих пор не до конца пришел в себя, пальцы немного подрагивали, а на ладонях остались глубокие следы от тетивы». Гуюнь взял его за запястье и притянул руку поближе, чтобы рассмотреть. Убедившись, что Чанген не ранен, а всего лишь перетрудился, он с облегчением отпустил его. «Не беспокойся обо мне, лучше пойди, подсчитай наши потери. Старина Тань один точно не справится». После этого Гуюнь облокотился на пушку и закрыл глаза, чтобы немного передохнуть. Вскоре его разбудил прибывший из столицы гонец. Им оказался молодой солдат императорской гвардии. Он был простым рядовым, поэтому ему вряд ли когда-либо в своей жизни светило встретиться с Гуюнем. И вот, будучи вне себя от счастья, что ему выпала честь встретиться с самим Андин Хоу, он не в силах был сдержать своих чувств. Спешившись, он запутался в узде и упал лицом прямо в ноги к Гуюню. «Андинхуу!» Гуюнь спешно подтянул к себе ноги. и к чему подобные церемонии?» Гонец с восторгом доложил. «Андинхуу! Его величество послал меня к вам, чтобы поблагодарить северный гарнизон, и поручил... поручил...» «Отлично!» Отчасти гонец забыл, зачем его послали неудивительно что императорскую гвардию в чистую разнес северный гарнизон гуюню ничего не оставалось кроме как встать и погладить юношу по голове тебе вовсе не обязательно докладывать мне лично генерал тань во всем разберется возвращайся в столицу и передай его величеству что пока рано праздновать Северный гарнизон немногочисленен, и после того, как их всех перебьют, я не смогу волшебным образом сотворить новых солдат из воздуха, если к тому времени не придет подкрепление. Гонец был в замешательстве. Согласно военному искусству, прямые методы подходят для того, чтобы завязать бой, но к победе приводят хитроумные уловки». Вот только большинство людей помнило лишь о хитроумных уловках, приводящих к победе, и полагало, что одаренный полководец даже в безнадежной ситуации найдет выход из положения и лишь собственными силами способен будет поддержать рушащийся дворец. Но разве такое возможно? Ведь Гуюнь не мог сотворить из грязи и глины неуязвимое небесное воинство, которое не нуждалось бы в воде и пище. Да, в столицу направили радостную весть о первой победе, и министры, должно быть, пребывали вне себя от счастья, но каков будет следующий шаг? Если забыть о долгосрочных проблемах, вроде обороноспособности страны и ограниченных ресурсах, и сосредоточиться только на текущих задачах, то что Гуюнь мог предпринять со столь скудным войском? Он прекрасно понимал, что сколь бы почетной ни считалась победа в первом бою, это не отменяло того факта, что Гуюнь просто был крайне упрям и отчаянно оборонялся до последнего. С болезненной улыбкой маршал оставил императорского гонца и направился к тань хунфею Г держал в руках сломанный гофанжень на почерневшем от копоте наконечники которого можно было разобрать полустершийся иероглиф лянь. Многие солдаты и офицеры вырезали свои имена на своих гафанжениях, чтобы быть уверенными, что после ремонта им достанется то самое верное оружие, которое прошло с ними через огонь и воду. Если воин погибал на поле боя, его тело не удавалось найти, то соратники брали его гафанжень и подносили к нему чарку вина, чтобы душа владельца могла почить в мире. Тань Хун Фэй двумя руками взялся за гафанжень и передал оружие Гуюню. «Маршал?» «Тот принял его». Его вдруг обуяло чувство, что черный железный лагерь, прошедший через множество невзгод, расставаний и воссоединений, всегда оставался надежной опорой государства. Он был точно семечко, что разрослось на четыре стороны света и превратилось в огромные деревья, подпирающие небеса. Чангэн подошел к нему и сказал... Прошлой ночью 13 единиц наземной боевой техники получили повреждения, пять сотен легких кавалеристов были убиты в бою, около тысячи получили тяжелые ранения, не говоря уже о незначительных травмах, 12 черных орлов были сбиты, большая часть золотых коробок взорвалась в воздухе, боюсь, что их тела... Гуюнь кивнул. Потери были в пределах ожидаемых. Это все заслуга командующего Лянь. Чанган прошептал. «Боюсь, что Запад пришлет утром послов, чтобы заключить мир». «Не пошлет», — сказал Гуюнь. «Прошлой ночью Запад понес огромные потери. Вряд ли они теперь рискнут высунуть нос и предлагать нам мир». До тех пор, пока они не взяли столицу в осаду и не отрезали нам воздушное сообщение, им не о чем с нами говорить. Это было всего лишь вопросом времени. Чангэн ненадолго замолк, но потом продолжил. Говорят, последний правитель одной из прошлых династий, когда на страну напали северные, варварские племена, бежал из осажденной столицы, воспользовавшись тайным ходом. Так что если мы действительно не способны защитить, мы должны защитить столицу, даже если это невозможно. Гуюнь вдруг спросил его, «Знаешь, сад Цзинхуа на западе столицы?» Чанген был ошеломлен. гуюнь поднес указательный палец губам и прошептал ц -с -с», прося помолчать. Расположенный в западной части столицы сад Цзинхуа был летней резиденцией, построенной в годы правления династии Юаньхэ и уди Когда жара становилась совсем нестерпимой, не переносивший такую погоду прошлый император любил укрыться в саду Дзинхуа. Но когда Лифен взошел на трон, то урезал траты на пиршество и наряды, даже средства, выделяемые императрице и любимой императорской наложнице, сократились наполовину, не говоря уж о таких роскошных обычаях, как охота или весенние путешествия. Несмотря на то, что в отличие от своего отца новый император был бережлив, он все равно каждое лето ездил в летнюю резиденцию, но явно не для развлечения. Из-за государственных дел ему приходилось вставать в несусветную рань, чтобы успеть во дворец, а потом, до наступления ночи, вернуться обратно. Правитель носился вокруг столицы точно бродячий пес». Только чудом его на такой жаре ни разу не хватил удар. Раз готов был подвергать себя подобным страданиям, находясь в здравом уме, значит, сад Цзинхуа хранил сокровище невероятной ценности, за которым требовался регулярный присмотр. Чангэн был сообразительным, поэтому сразу догадался, в чем могло быть дело» если командующие всех четырех фракций занимались контрабандой дзелюдзиня то что насчет императора в подобной спешке не проверишь бухгалтерские книги министерства финансов или военного министерства хотя ли фэн предпочитал лично все контролировать так что не было ничего удивительного в том что он построил свое личное хранилище дзи людзыня гуюнь сказал — Твой старший брат никому не доверяет, но это всего лишь мое предположение. Больше никому не говори об этом. Чанган нахмурился. — Это проблема. Думаешь ли Фэн предложит Западу заключить мир? Гуюнь рассмеялся и покачал головой. — Возможно, если ему предложат заключить мир, он согласится, но не будет первым проявлять инициативу чан ген сложил руки за спиной из за засохшей на лице крови и грязи вид у него был довольно впечатляющий тем не менее молодой принц прогуливался столь невозмутимо и неспешно словно это была послеобеденная прогулка в императорском саду немного поразмыслив над словами гуиюня чан гген легко согласился да ли фэн не боится смерти его больше пугают другие вещи глядя на него гуюнь невольно подумал что мастер фанхань был прав чанг гэн действительно всегда ухитрялся выглядеть таким спокойным и невозмутимым что трудно было удержаться от вопроса когда это ты успел стать таким хладнокровным хладнокровным до меня переполняют эмоции чан Чангэн засмеялся. «Эту привычку я перенял у тебя. Я заметил, что когда Ифу что-то тревожит, он часто пытается казаться жизнерадостным, словно улыбка на лице улучшает настроение. Поэтому, когда я в особенно дурном настроении, то намеренно сдерживаю свои чувства и таким образом действительно успокаиваюсь. Ведь если сердце человека слишком пламенное, Это вредит здоровью и легко может нарушить сон. Гуюнь не раз слышал, как он говорит эту фразу, поэтому легко смог закончить за него предложение. Себя действительно так беспокоит бессонница, и когда это я интересно смеялся, если на душе кошки скребли? Чангэн приподнял бровь, выразительно на него посмотрев и покорно согласился. «Как скажешь». «Подготовить всю армию к отступлению», — с трудом произнес Гуюнь. «Первым делом пусть перевезут раненых. Запад скоро должен сделать свой ход. Мы нападем из засады». Усталость навалилась на Гуюня, стоило ему сделать всего пару шагов. Невольно он вспомнил о методе Чангена, которому тот научился, от неизвестного лекаря-шарлатана». Он поднес висевшую на поясе флягу с вином к губам, сделал глоток, потом взял в руки гафанжень, принадлежавший командиру Ляню, и свистнул. Услышав условный сигнал, его боевой конь прискакал к нему. Маршал стал насвистывать новую мелодию собственного сочинения, сорвал маленький желтый цветок и прыгнул в седло. «Братья, по коням!» Гуюнь хотел воткнуть цветок Чангену в волосы, поскольку тот ехал ближе всех. Неожиданно, когда он уже протянул руку, их взгляды встретились. Чанген все это время не отставал от него ни на шаг, и на лице его было написано «Я не буду возражать, даже если ты решишь накинуть мне на голову алое свадебное покрывало». Маршал Гу вздрогнул и передумал. Воткнул цветок на шлем генерала Таня и с глубокомысленным видом произнес «Это лучшая ваза для цветка». Ветераны северного гарнизона разразились дружным смехом, услышав его слова, и на насвистовая черная кавалерия помчалась за гуюнем. Постепенно то тут, то там свист сменялся различными мелодиями возглавлявший процессию Гуюнь, разозлился и закричал. «Кто вам позволил мне подражать? до да меня от вас тошнит!» После подобной комичной сцены все и правда немного расслабились. Тем временем на борту морского чудища Запада. Когда изможденный господин Я переступил порог каюты, его встретил капитан-стражи верховного понтифика. «Как он?» — спросил господин я. Капитан ответил ему. — Уже проснулся и как раз хотел послать за вами. В пылу морского сражения, в ту часть корабля, где находился верховный пантифик попала горящая стрела Байхун, в результате чего от последовавшей мощной взрывной волны он потерял сознание. Это имело печальные последствия. Без его указаний их армия оказалась полностью разгромлена черным железным лагерем. Господин Я вздохнул с облегчением и сделал шаг вперед. Рану на лбу верховного пантифика уже обработали, его седые волосы были зачесаны набок, открывая морщины и несколько старческих пигментных пятен в уголках глаз. Господин Я упал на колени, удрученно опустил голову и усталым голосом произнес. — Ваше святейшество, мне так жаль! Не открывая глаза, лежавший в кровати пантифик пробормотал. — Гуюнь! — Да, это был Гуюнь! Сначала мы планировали поймать его в ловушку и готовы были сразиться с ним в Северном море, но вчера внезапно появились черные вороны. Господин Я замолк, на лице его застыло огорченное выражение. Наши союзники задержали черный железный лагерь у крепости Дзяюй в западных землях. Это должно было сыграть нам на руку, но все равно... Ты все равно уступил завоеванные позиции врагу. Господин Я не нашел, что на это ответить. Верховный понтифик улыбнулся и сказал, «Каждый в жизни встречается с врагом, который на первый взгляд кажется непобедимым. Иногда это превращается в катастрофу, а иногда — в опыт. Знаешь, как отличить катастрофу от опыта?» Господин Я был порядком озадачен. Разница в том, что избежать катастрофы нельзя, но можно научиться на опыте. Мне кажется, тут несложно отличить. Все способы связи с центральной равниной для императора сейчас недоступны. Если в их небольшой столице в самом деле скрывается большое войско, то почему тогда так быстро начались серьезные беспорядки, стоило нам манипулировать восстанием в северном гарнизоне? Господин Я ответил ему, — Вы думаете... Гу молод, но полжизни провел на полях сражений, не позволяя ему водить себя за нос. Если он когда-то и был могучим вожаком стаи, в тюрьме у него повырывали все клыки и когти. Иди. В тот же день Запад перегруппировал войска и снова дерзко высадился в порте Дагу. После высадки на берег они подверглись еще одной яростной атаке противника. При свете дня и под ясным синим небом господин Я, собранный и спокойный, уверенно отдавал приказы. Вскоре ему легко удалось разгромить отряд отчаянных воинов в тяжелой броне, которые оказались излишне легкомысленны. Не успел он порадоваться своей победе, как сдернул маску с одного из военнопленных и неожиданно обнаружил, что это были никакие не солдаты Великой Лян, а отряд железных марионеток. Для этой миссии их позаимствовали у высокопоставленных и благородных семей в столице. Под шлемом воина скрывалась маска непослушного ребенка. На этом белом и плоском, как блин, личике застыла широкая, зловещая, кроваво-красная улыбка, словно он злобно насмехался над ними всеми. Один из западных солдат пришел в невероятную ярость и протянул руку, чтобы сорвать маску. Господин Я закричал «Нитро!» Не К несчастью, слова его запоздали. Под маской скрывался небольшой шнур, стоило пошевелить его, как железная марионетка взорвалась, и взрывная волна задела стоявших рядом солдат. Маска с насмешливой ухмылкой упала прямо к ногам господина Я. Северный гарнизон лишь имитировал нападение. Пока настоящая армия их противника в полном составе отступала, жаждущие крови солдаты Запада в ярости ворвались в город. Вот только они никак не ожидали, что тот окажется пуст. Когда Янь Бэйван узнал о волнениях в Дзяннани, то объединил усилия с Министерством финансов, чтобы эвакуировать жителей с прифронтовой территории. Некоторые упрямцы поначалу не хотели уезжать, но минувшей ночью шум артиллерийского огня оглушил небо и сотряс землю, заставив их передумать. Гуйюнь сдал врагу совершенно пустой город».